Книгоиздательство и журнально-газетное дело. Во второй половине XIX века книгоиздательство окончательно превращается в самостоятельную отрасль капиталистического хозяйства. Значительно улучшается полиграфическая база книгопечатания. Применяются новые типы типографских машин, ускоряющих процесс печати, что приводит к резкому увеличению тиражей улучшению качества печатной продукции, существенно изменяется тематика выпускаемой литературы. Ведущее место занимает, естественно, научная, техническая и специальная литература. Растет число изданий справочной и учебной литературы. Характерным представителем издателя «Буржуазного толка» был м о Вольф. Его издательство выпускало преимущественно естественно-научную литературу, книги для юношества, иллюстрированные издания, например, многотомную живописную Россию. Видным издателем второй половины XIX века был К. Т. Солдатенков, связанный с передовой интеллигенцией. Солдатенков издал 12 собрание сочинений В. Г. Белинского. В 1862 году роман «Отцы и дети» Ивана Сергеевича Тургенева «Произведение других писателей-демократов». Большая заслуга в издании и распространении революционной и общественно-политической литературы принадлежала издательству ф ф Павленкова». За 50 лет им было выпущено свыше 600 названий книг. Среди них собрание сочинений Дмитрия Ивановича Писарева, статье Фридриха Энгельса, Большую известность приобрела серия «Жизнь замечательных людей», куда вошло более 200 биографий деятелей науки, искусства и литературы. В период империализма в России в издательском деле стали образовываться крупные монополистические объединения, поглощавшие неконкурентоспособные предприятия. Одним из крупных издательств в России этого периода была фирма А.Ф. Маркса монополизировавшее издание и торговлю произведений русской и мировой литературы. Один из крупнейших издателей дореволюционной России И. Д. Сытин выпускал главным образом доступные массовому покупателю брошюры, календари, лубочные книжки, школьные учебники, научно-популярную литературу. Большое место в изданиях Сытина занимали произведения классиков, многотомные издания справочного материала. Издательство, возглавляемое А.С. Сувориным, выпускало серию «Дешевая библиотека» массовыми тиражами, сочинения русских и иностранных авторов, книги по искусству, историческую литературу и другое. Страница 473. Суворин пользовался монопольным правом на торговлю газетами и другими изданиями на железнодорожных станциях. Большой вклад внес в популяризацию естественно-научных знаний издатель конца XIX века П. П. Сойкин, один из первых в России, начавший печатать произведения марксистской литературы. В издаваемом им легальном марксистском журнале «Научное обозрение» печатались работы Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова. В 1890 году Россия становится третьей страной в мире после Германии и Франции по количеству названий выпускаемой литературы. Большую роль в просвещении народа сыграло издательство Знание 1898-1913 годы. Фактическим руководителем его был А. М. Горький. С 1904 по 13 год Знание выпустило 40 сборников включавших новейшие для того времени произведения русских и иностранных авторов. Здесь впервые был опубликован роман Горького «Мать». Помимо художественных произведений, знание выпускало марксистскую революционную литературу. В серии «Дешевая библиотека» было издано более 300 книг и брошюр, в их числе «Манифест коммунистической партии Маркса и Энгельса». Историческую и справочную литературу в конце XIX начале XX века выпускало издательство братьев А. Н. И. И. Н. Гранат, основанное в 1892 году. В 1901 году Товарищество Гранат начало издавать седьмое издание энциклопедического словаря, для которого Ленин написал статью Карл Маркс. В конце XIX начале XX века, несмотря на усиление цензуры, Более систематический характер приобретает издание легальной марксистской литературы. Издательством М.И. Водовозовой в Петербурге в 1899 году была выпущена в свет первая легально напечатанная книга Ленина «Развитие капитализма в России». Революция 1905-1907 годов оказала сильное влияние на развитие книгопечатания. В этот период образовалось 300 новых издательств и было выпущено более 5000 наименований брошюр. Основное место среди этих изданий занимали книги и брошюры политического характера. В 1906 году большевик В. Д. Бонч-Бруевич по заданию Ленина открыл книжное издательство «Вперед!». Издательство выпускало и распространяло книги Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ильича Ленина, зарубежных социалистов и русских социал-демократов. После его разгрома в 1907 году было создано издательство «Зерно» под руководством М. С. Кедрова и Н. И. Подвойского, подготовившее к изданию первое собрание сочинений Ленина в двух томах под заглавием «За 12 лет». Однако Тирашево был конфискован полицией, а издательство закрыто. После поражения революции 1905-1907 годов выпуск прогрессивных книжных изданий сократился. В то же время возникли буржуазные издательства «Шиповник», «Сирин», «Альциона», «Гриф», «Мусагет», а также откровенно реакционные издательства. Во второй половине XIX века периодическая печать все более ориентируется на широкие массы населения. Увеличивается количество газет и журналов. Для обслуживания периодической печати России в 1866 году было создано первое национальное российское телеграфное агентство РТА. В 60-х годах появляются первые частные газеты в провинции. Одна из особенностей развития журнальной периодики конца 50-70-х годов – появление новых отраслевых журналов и «Юридический вестник», 1860 год, мировой посредник 62 год, русский архив 63 год, русская старина 1870 год и другие. Огромную роль в общественной жизни России на рубеже 50-х-60-х годов играл журнал Современник, возглавляемый Николаем Гавриловичем Чернышевским и Николаем Александровичем Добролюбовым. При современнике с конца 50-х, 60-х годов под руководством Добролюбова издавалось сатирическое приложение "Свисток". Страница 474. В течение 1859-73 годов выпускался журнал "Искра" революционно-демократического направления, основанный художником-карикатуристом Н. А. Степановым при активном участии поэта в В.С. Курочкина. Журнал стал лучшим сатирическим изданием XIX века, пользовавшимся необычайной популярностью среди демократического читателя. Его тираж в 1862-1863 годах достигал 10 тысяч экземпляров. Передовые демократические позиции в русской журналистике отстаивал журнал «Русское слово» 1859-1866 годы, который, благодаря сотрудничеству в нем Писарева, превратился в орган радикальных слоев разночинной интеллигенции. Передовую общественную мысль в русской журналистике в конце 60-70-х годов представляли отечественные записки 1868-84 год, редакторами которых были Некрасов и Салтыков-Щедрин. К концу семидесятых годов относится появление либерально-народнических журналов Слово 1878 год и Русская мысль 80 год. В восьмидесятые годы, годы реакции, общий идейный уровень газетных изданий заметно упал. Газетный рынок наводнился потоком серых изданий развлекательного характера и бульварной прессы. Но вместе с тем в это время появились газеты отраслевые и специальные – медицинские, технические, спортивные, рекламные, театральные, литературные. Среди общеисторических журналов одной из первых мест принадлежало ежемесячнику «Русская старина» 1870-1918 год, который издавался под редакцией историко-либерального направления М.И. Семевского. В нем публиковались документальные материалы по истории России, дневники, записки, материалы о неизвестных и вновь найденных произведениях Пушкина, Лермонтова, Крылова и других писателей и поэтов. В 1880 году историком с н Шубинским был основан консервативно-монархический по своему направлению ежемесячник «Исторический вестник» 1880-1917 годы. Рассчитанный на широкие слои читателей, он знакомил их с современным состоянием исторической науки и литературы в России и Европе. С 1889 года начинает выходить первый русский этнографический журнал «Этнографическое обозрение». А с 1891 года – «Живая старина», сыгравшая большую роль в развитии русской этнографии. Одним из искусствоведческих журналов был Вестник изящных искусств, издававшийся Академией художеств в Петербурге в 1883-90-е годы под редакцией художника А. И. Сомова. В качестве приложения к журналу выходила газета Художественные новости. Ведущее место в русской журналистике продолжают занимать толстые журналы, рассчитанные на образованные слои общества. «Русская мысль» 1880-1918 годы, «Русское богатство» 1876-1918 годы, «Русский вестник» 1856-1905 годы и другие. Наряду с толстыми журналами все большую популярность приобретали тонкие иллюстрированные журналы для семейного чтения, научно-популярные журналы для детей и юношества. Наиболее долговечным журналом оказался иллюстрированный еженедельник «Нива», издавался с 1870 года массовым тиражом. В конце века в России имелись газетные издания на нескольких языках – польском, немецком, армянском и других. К 1900 году тиражи наиболее крупных ежедневных изданий достигли 100 тысяч экземпляров. Громадную роль в распространении революционной литературы в 1900-е годы сыграла ленинская нелегальная газета «Искра». С помощью сотрудников «Искры» на территории России было создано несколько подпольных типографий, которые перепечатывали поставляемую из-за границы литературу, издавали большевистские газеты, листовки, брошюры. В 1900-е годы в Женеве издаются нелегальные большевистские газеты «Вперед» 1904-1905 годы и «Пролетарий» 1905 год. В дни революции пятого года выходит первая легальная большевистская газета «Новая жизнь», а также газеты «Волна», «Вперед», «Эхо». Страница 475-я. Газету «Вперед» редактировал Ленин. В ней сотрудничали М. С. Альминский, В. В. воровский А. В. Луначарский. Революция 1905-1907 годов вызвала оживление в русской журналистике. Наряду с выходом огромного количества новых журналов в периодике происходит окончательное размежевание между контрреволюционной буржуазной прессой и революционной социал-демократической «Большевистской печатью». В 1905-1907 годах значительно возросла роль большевистских изданий. Примечательным явлением журналистики в период революции было возрождение острой политической сатиры. В годы нового революционного подъема возникло наиболее крупное по значению «Легальное партийное издательство «Правда», Главное его издание, массовая рабочая газета «Правда», начала выходить 5 мая 1912 года. Большевистская газета «Правда», подчеркивал Ленин, стала новым этапом в истории массовой революционной газеты. Издательство «Правда» выпускало также журналы «Работница», «Просвещение».